Глава 13 Бронсон сел в кресло, которое до него занимал Макмиллан. Выглядел он по-прежнему самодовольным. Вульф сидел неподвижно, закрыв глаза, и, казалось, скорее спал, чем бодрствовал. Это могло провести Бронсон, но не меня. Я зевнул. Свет падал на Бронсона так, что его нос выглядел еще более тупым, будто его когда-то навечно приплюснули к лицу, а умные серые глазки казались еще меньше. Наконец он вежливо произнес... «Насколько я понимаю, вы желаете мне о чем-то спросить?» «Да», — кивнул Вульф. «Многое ли вы услышали из нашего разговора с мисс Осгуд сегодня днем?» «Не особенно. Вернее, даже мало», — Бронсон улыбнулся. «Вы задали этот вопрос, чтобы увидеть, оскорблюсь ли я?» «Разрешите мне сделать вам предложение». «Нам не нужно хитрить друг перед другом. Я кое-что о вас слышал. Я знаю о ваших способностях. Но и я их не лишен. Почему бы нам не перейти к согласию, что мы оба не дураки?» И впрямь, в поднял веки, у вас действительно здравая голова. Тогда, слава богу, мы сможем спокойно без лишнего шума обсудить некоторые факты, которые сообщила мне мисс Озгут. Например, что вы, как сказали бы мистер Озгут и многие другие, мошенник. Я не... Брос махнул рукой. Ладно, обзывайте. Я называю вас вошенником, чтобы уточнить наши позиции. Я детектив, а вы мошенник. И я хочу посоветоваться с вами о своей и о вашей работе. Я рассчитываю, что вы поможете мне в расследовании убийства. А взамен у меня есть предложение относительно одного из ваших дел, того, которое привело вас сюда, что касается убийства. Может быть сначала лучше поговорим о моем деле? Я всегда готов принять разумное предложение. Как вам будет угодно. Вульф выпятил и, подож... и поджал губы. «У вас есть бумага, подписанная Клайдом Осгудом. Вы показывали ее мисс Осгуд сегодня утром». «Да, расписка за деньги, которые я дал ему». «С указанием характера услуг, которые вы должны были получить в обмен». «Да». «Осуществление которых сделало бы мистера Осгуда-младшего под лицом в глазах его отца». «Верно». «Мне нужна эта расписка». Ульф пошевелился. «Подождите. Я не оспариваю вашего права получить свои деньги». Но мне не нравятся ваши методы. Сегодня мисс Узгуд вызвала мое восхищение и хочу ей помочь. Я предлагаю вам передать расписку мистеру Гудвину. Она будет у него в циволной сохранности. Максимум через 10 дней я либо сам заплачу вам 10 тысяч долларов, либо устрою, чтобы вам их заплатили, либо верну эту расписку. Я обещаю это без всяких условий. Отдайте ему расписку. Вульф показал на меня большим пальцем. Бронсон медленно покачал головой. «Я же говорил о разумном предложении». «Не хотите отдавать?» «Нет». «Я предлагаю вам полную гарантию. Я даю обещания редко, потому что готов выполнять их, говоря банально ценой собственной жизни». «Да на что мне эти обещания?» «Ваши гарантии, может быть, и хороши, но расписка, подписанная Узгудом лучше, и она принадлежит мне. Чего ради я должен ее отдавать?» Я вопросительно взглянул на Вульфа. «Не надо, Арчи. Забудем об этом. Во всяком случае, пока на время. Я надеюсь, мистер Бронсон, что ваша враждебность...» «Нет, никакой враждебности нет», — прервал Бронсон. «Не поймите меня превратно. Я же сказал, что я не дурак. А чтобы сделать вас своим врагом, надо быть круглым идиотом. Я прекрасно понимаю, насколько я уязвим, и знаю, что вы можете против меня предпринять. Если вы станете моим врагом, мне сразу же придется убираться из Нью-Йорка». «Я приехал туда лишь два месяца назад, но если вам захочется выяснить мое прошлое, вам будет это нетрудно сделать. Тюрьма мне не грозит, однако вы можете сделать мое существование неприятным, очень неприятным. Бог свидетель, я не хочу, чтобы вы меня преследовали. Поверьте, я вовсе не враждебно настроен. Вы не должны обижаться на меня за то, что я не хочу отдавать расписку. Но, кроме этого, я во всем готов вам помочь». «Без хитростей, мистер Бронсон?» «Без». «Отлично, где вы родились?» Бронсон покачал головой. «Я сказал, что готов помогать вам, а не удовлетворять ваше любопытство. Вы же признали, что я могу проследить ваше прошлое, если постараюсь. Ну тогда постарайтесь». «Ладно, задам еще более прямой вопрос. Вы когда-нибудь имели дело со скотом?» Бронсон пристально посмотрел на него, затем коротко рассмеялся и сказал. «Бог мой, неужели мне придется взять назад свои слова о том, что вы не дурак? Вы хотите путать меня в убийство?» «Вы когда-нибудь имели дело со скотом?» Никогда не имел скоту ни малейшего отношения. Откуда берутся мясо и молоко, конечно, знаю, но только из книг. «Где дубинка, которая была у вас вчера вечером, когда вы пошли с Клайдом Озгудом на ферму к прату?» «Дубинка?» «Да, дубинка. Обломок молодого деревца». «Ну, я не помню». «А, да, вспомнил, конечно. Она была у сарая, мимо которого мы проходили. И я просто...» «Где она?» «Вы хотите сказать, где она сейчас?» В конце концов, где вы ее оставили? Ну, я... А, да, конечно. Когда мы дошли до ограды, Клайд прошел дальше, а я попянул назад. Он взял дубинку с собой. Зачем? Бронсон пожал плечами. Он снова взял себя в руки. Просто так, наверное? Вот вы ходите с тяжелой тростью. Зачем? Не за тем, чтобы бить себя до потери сознания. Клайд сам попросил дубинку. Вы ему ее предложили? Не помню. Это произошло мимоходом. А что, разве ее ударили этой дубинкой? Я думаю, его убили киркой, согласно вашей... Вы собирались помогать мне, сударь, а не болтать чушь. Мне нужна правда об этой дубинке. Вы ее слышали? Ерунда. Вы явно пришли в замешательство, когда я спросил о дубинке. Увы по ему пальцем. Берегитесь, если не хотите сделать меня своим врагом. Сейчас для вас самая благоприятная возможность рассказать правду. Здесь, в сравнительно дружеском, честном разговоре. Вы сами отнесли дубинку на ферму к прату? Нет, я туда не ходил. Вы так утверждаете? Да, это правда. Я снова предупреждаю вас, берегитесь.